Глава третья. Ближе к вечеру, когда сумерки сделались гуще и легкий морозец начал пощипывать щеки, Катон притащился в казарму. Там было тихо, но, закрыв дверь, юноша понял, что он не один и ощутил укол раздражения. Он так ждал конца этого невероятно долгого дня, и он вот даже теперь не имел возможности хоть немного побыть в одиночестве. Пиракс. сидел на своем лежаке и штопал форменную тунику. Когда Катон, не раздеваясь, с к а р а б к а л с я на свою койку, он поднял голову. Нелегкий денёк выдался, а, новичок. Да, буркнул Катон, не желая вступать в разговоры. Дальше будет ещё хуже. Да ну. Думаешь, справишься? Да, решительно ответил Катон. Справлюсь, обязательно справлюсь. Сомневаюсь. п и р а к с покачал головой. Ты слишком хилый. Я даю тебе месяц. Месяц? Сердито спросил Катон. Ага, месяц, если ты не дурак. Если дурак, может выйти и больше. О чем вообще ты говоришь? Да о том, что в твоем присутствии здесь нет ни капли смысла. Ни из того теста ты слеплен. Хилый слабак, вот ты кто. И тут ничего не изменишь. Мне скоро семнадцать. Это не в счет. Дело не в возрасте, а в крепости тела. Ахнуть не успеешь, как бестия обломает тебя. Не обломает. Скорее я умру. Может дойдет и до этого. Пиракс пожал плечами. Вряд ли кто-нибудь опечалится. Что ты этим хочешь сказать? Да так ничего. Пиракс снова пожал плечами и вернулся к оставленному занятию, аккуратно стежок за стежком накладывая на разрыв ровный шов. Катон, р а з о л е в ш и й с я от волнения и с т ы д а невольно залюбовался с н а р о в и с т ы м и движениями его рук. Конечно, некоторые рабы при дворце тоже в случае надобности занимались подчинкой одежды, но тем не менее штопка считалась преимущественно женской работой, и то, что мужчина умеет так ловко управляться с иголкой, казалось чем-то весьма необычным, похожим на фокус. А намек Пиракса был ему очень понятен. Заняв должность оптиона, он Катон, волей не волей, нажил себе кучу врагов. Да и центурион беся т и похоже его не взлюбил, и хуже того даже кое-кто из новобранцев. В Первую очередь это относилось к молодчикам из Перуджийской тюрьмы. С ними Катон столкнулся еще в дороге. В их вожаки мало по-малу выдвинулся приземистый бычкоподобный детина, отличавшийся столь редкостным безобразием. Что со товарищи тут же дали ему прозвание Пульхр. Урод только скалился, обнажая огромные зубы. На одном из переходов Катон оказался непосредственно позади этого малого, и тот на привале вдруг обернулся и потребовал передать ему фляжку. Вроде бы мелочь, но в тоне Пульхра звучала такая угроза, что фляжка словно сама собой выскользнула у Катона из рук. Пульхр, смачная чмокая. Сделал несколько энергичных глотков, а потом стал угощать вином приятелей. Ты хочешь пить? Осклабился он. Тогда забери у меня свою баклагу. Отдай мне ее. Возьми сам. Вспомнив об этом, кат он снова вспыхнул, и его совесть вновь потребовала ответа, как в этом случае повел бы себя настоящий мужчина. Надо полагать, настоящий мужчина без промедления. наградил бы обидчика тумаком. Правда, этот поступок шел бы в разрез со здравым смыслом, ведь осмелиться выступить против этой гориллы мог только тот, кто сложен по меньшей мере из кирпичей. К тому же г р о м и л а вдруг резко подался вперед и Катон инстинктивно отпрянул, от чего все вокруг рассмеялись, а проходящий мимо легионер, оценив ситуацию, молча забрал у Пульха фляжку и для а с т р а с т к и к н у л Смутяна тупым концом копья. Пульхер плюнул в его сторону, а Катону растерянно, вертевшему в руках пустую посудину, мрачно пообещал: «Поквитаемся в лагере, парень». Он выразительно позвенел кандалами, как только их снимут с меня. Но по прибытии в крепость всех новобранцев взяли в ежовые рукавицы, и Катон стал надеяться, что п у л ь х а р забыл про него. Он правда старался. держаться от перу д ж и й ц е в подальше, отворачивал от них голову, прятал глаза, а когда дневная м у ш т р а закончилась, тут же покинул плац, отчаянно сожалея, что не сумел обзавестись по дороге друзьями. Другие рекруты быстро разбились на приятельские кружки, а он в это время перечитывал верши Вергилия и дочитался до того, что остался один, один без поддержки, без помощи, катон отвернулся к стене. Глаза его вдруг предательски защипало. Он уткнулся носом в грубую набитую соломой подушку, содрогаясь от беззвучных рыданий и кляня всех своих самодовольных наставников греков со всей их дурацкой влюбленностью в п ы ш н ы е с л о в е с а Зачем, скажите на милость, они столь рьяно ее ему прививали? Разве может поэзия защитить человека от всего этого скотства, от происков? самодурствующего начальства, н о т кулаков наглого и безмозглого пируджейца, нет, нет и нет. Пиракс, склонив голову набок, прислушался. Проворная игла в его руках застыла над швом. Он понял природу доносящихся сверху всхлипываний и сочувственно покачал головой. В армию, как правило, идут парни крепкие, уже закаленные, тёртые, умеющие постоять за себя. Однако и им поначалу приходится нелегко, а что же взять с этого бедолаги? Совсем сопляк еще и вдобавок неженка. Куда ему до других? Правда, кое-кто все-таки полагает, что солдатина может делать мужчин из маменькиных сынков, но чаще все оборачивается много хуже. п р е н е к наверху всхлипнул снова. Эй, крипло о кликнул Пиракс, что с тобой? Ты мне руку сбиваешь? Катон пошевелился. Я что-то р а с ч и х а л с я прости. Ага, кивнул Пиракс. Это бывает. Это не мудрено в такую погоду. Катон утер лицо уголком грубого солдатского одеяла, делая вид, что сморкается. Кажется, все. Стало малость полегче. Да, отозвался Катон благодарно. Потом спросил, чтобы поддержать разговор. Где остальные? В столовой. Играют в кости. Я тоже пойду к ним, как только закончу шитьем. Хочешь, пойдем туда вместе, посидим, поболтаем с парнями. Нет, спасибо, мне нужно поспать. Дело твое. Скажи-ка. Като н неожиданно повернулся и свесил голову вниз. Этот центурион, б е с т и е Он и впрямь такой скот, каким кажется. А ты как думаешь? б е с т и е всегда б е с т и е Его за глаза у нас так и зовут. Но будь спокоен, ты у него не один. Он всех новичков гоняет до полусмерти. Всех? С сомнением переспросил Катон. Но мне почему-то перепадает гораздо больше, чем остальным. А ты чего хочешь? Буркнул Пиракс, затягивая концы узелка, чтобы тут же скусить их зубами. Ты в лагере всего один день, а уже получил назначение, которого тут ждут годами. Катон внимательно о глядел собеседника. Тебе это неприятно? Конечно. Ты ведь еще совсем сосунок. Укол попал в цель. Лицо юноши вспыхнуло, и он мысленно благословил царящий в помещении полумрак. Это решение легата. Я его ни о чем не просил. Просил, не просил. Все равно не порядок. Это должность. Она требует опыта, знаний, смекалки. А за что объясни? Ее дали тебе. Может быть, за прекрасные глазки? Юноша вновь покраснел. Меня п о о щ р и л и и вовсе не за прекрасные глазки, а за заслуги отца. А п о о щ р и л и Высказавшись таким образом, Пиракс отложил в сторону превосходно заштопанную тунику. Кстати, сказал он уже от дверей, ты смотри, не засни там в одежде. б е с т и е терпеть не может неаккуратных солдат. А раз уж у него на тебя зуб, дело совсем худо. Постарайся хотя бы не давать ему повода для лишних придирок. Дошло? Да, дошло. Ну тогда спокойной ночи, слюнтяй. Я не слюнтяй. о Грызнулся катон, но дверь запирак сам уже закрылась. Глаза юноши также стали слепаться, однако он не позволил сну одолеть себя и резко вскинувшись, сел. н а ш а р и в а я усталыми пальцами застежки на боку кожаной безрукавки. п и р а г справ. Муштра в лагере н а ч и н а л а с ь прямо с утра. Завтра ни свет ни заря его опять сгонят с к о й к и и выпихнут на улицу. В Строй таких же новоиспеченных солдат. Так и вышло. С п о з а р а н к у еще в сумраке полусонных новичков построили и они под моросящим колючим дождем. побрели к вещевому складу, чтобы надолго, если не навсегда, распроститься с последними свидетельствами своей былой принадлежности к штатскому миру и облачиться в легионную униформу. Прошу прощения, пискнул в о л н о й с Катон и повторил чуть потверже. Прошу прощения. Кладовщик оглянулся через плечо. Что тебя беспокоит, приятель? Эта туника, она мне вроде бы малость великовата. Легионер рассмеялся. Нет, приятель, туника в порядке, она правильная, а вот ты не очень. Это армия, и один размер тут годится для всех. Но ты взгляни, это же просто нелепо. Катон потряс подолом мешковатой туники, слишком просторной и едва доходящей ему до колен. Она с меня свалится, намотается на ноги. Неужели на складе ничего больше нет? Нет. ты приладишься к ней. Как? Катон не верил своим ушам. Я ведь не сделаюсь ни толще, ни ниже. Прошу, найди мне что-нибудь подходящее. Ты что не понимаешь хорошего обращения? Сказано тебе, тут не столичное отелье. Бери, что дают, ничего другого не будет. В складской каморки заскрипел стул, и на пороге ее возник крепкий, дородный мужчина. ч т о пропади вы все пропадом тут за крик! Вот кто здесь главный, догадался Катон и приосанился, чувствуя, что коптерщик получит сейчас хорошую взбучку. В римских лавках тоже попадались неродивые продавцы, но обращение к хозяину резко меняло все дело. Я пытаюсь втолковать этому человеку, да кто ты такой, чтоб тебе провалиться? взревел интендант. в и н т л и ц ы не Катон. Аптион шестой центурии, ч е т в е р т о й к о г о р т ы Толстяка з а д а ч е н о с д в и н у л брови, потом хохотнул: "Аптион говоришь, как же как же наслышен. н у и чего же ты хочешь от нас, Аптион? Я всего лишь хочу, чтобы мне поменяли тунику на другую, поуже и подлинней. Дай-ка я посмотрю." Интендант с демонстративной дотошностью ощупал тунику, встряхнул, поднес к свету. Пробежался пальцами по грубым стежкам. Да, заключил он, кивнув головой. Это стандартная воинская туника, и при том очень добротная. Тебе повезло. Но заткнись, интендант, не глядя, швырнул Катону тунику. Забирай эту хреноту и лучше не зли меня гребаный выскочка. Но и называй меня командиром сопляк. Катону каким-то чудом удалось удержаться от взрыва. Так точно, командир, выдавил он из себя. Вот и прекрасно, забирай свое барахло. Интендант повернулся и только тут заметил собравшуюся у каморки толпу. И новобранцы, и старослужащие легионеры с большим интересом наблюдали за представлением. з д о р о в я к подбоченился. А вам чего надо здесь, идиоты? Толпа в миг рассеялась, и Катон остался у стойки один. к л а д о в щ и к ушел. И через минуту в ы в а л и л перед ним ворох остального обмундирования. Помимо пары ш е р с т я н ы х штанов в него входили желтая кожаная безрукавка, плотный красный плащ водонепроницаемый с меховой подстёжкой и подкованные железными гвоздями грубо стаченные сапоги. Кладовщик придвинул к л а д о в щ и к придвинул катону к оловянную п л о ш к у и указал на покрытую воском табличку. «Поставь здесь метку или подпишись». А что это? Твое согласие на добровольную сдачу своей гражданской одежды. Что? Солдату н е п о л о ж е н о иметь при себе гражданское платье. Переодевшись в армейскую форму, ты отдашь то, в чем ходил до этого, нам. Мы продадим твои шмотки на местном рынке и отдадим тебе выручку. Не всю, конечно, но большую часть. Я не согласен, скликнул Катон. Лодовщик обернулся к каморке. Подожди. Катон скрипнул зубами. Дай табличку, я ее подпишу. Но зачем продавать все? Оставь мне хотя бы обувь и плащ. Он совсем новый. Новобранцам положено носить униформу. Ничего штатского иметь в казарме не разрешается, а на складе тоже нет лишнего места. Но я обещаю, что мы не продешевим. Ты будешь доволен, сынок? Однако Катону почему-то стало казаться... что лично ему эта сделка особых богатств не сулит. Как я могу быть уверен, что ты меня не обманешь? Уж не хочешь ли ты обвинить в нечестности товарища по оружию? с издевательским негодованием возопил кладовщик. Катон вздохнул и стал раздеваться. Потом натянул на голое тело тунику. Сидела она на нем хуже некуда и вдобавок не прикрывала колен. Напоминая рабочие одеяния римских шлюх, трущихся возле рынков и цирков. Форменные штаны тоже были сплошным наказанием. к Ожа под ними невыносимо з у д е л а Кроме того, чтобы они не свалились, их пришлось завязать на бедрах узлом. Тяжеленные армейские сапоги тоже не добавили ему бодрости. Шляпки гвоздей, какими они были подбиты, немилосердно к о л о л и при ходьбе. И многие новобранцы тут же принялись шаркать подошвами по полу, высекая с н о п ы искр из каменных плит. Склад мгновенно наполнился топотом и радостным гоготом, пока вспышку неожиданного веселья не погасил в ы с у н у в ш и й с я из своей норы интендант. Когда сапоги были зашнурованы и завязаны, Катон натянул через голову тяжелую, похожую на панцирь кожаную безрукавку, ж е с т к е стоящая коробом, она не давала нагнуться, и ему с огромным трудом удалось дотянуться до ремешков крепления на боках. Вою я с ними. Он краем глаза заметил, что на правом плече его что-то белеет, но тут же об этом забыл. В Складском помещении на миг потемнело. Через порог шагнул центурион бестия. Какое-то время он стоял, пренебрежительно постукивая кончиком трости по наголенникам. Потом рявкнул: с м и р н о г о м о н и Гогот в миг прекратились. н о в о б р а н ц ы попятились к стенам. б е с т е презрительно фыркнул: "В жизни не видел столько ни к чемного, н е поворотливого бабья. Нука, девочки, живо на улицу. Там посмотрим, как с вами быть." Рассвет разогнал тучи. Моросящий дождь прекратился. И сквозь туманную пелену проглянуло солнце. Утренний воздух был свежим. бодрящим и б е с т е с удовольствием втянул его в грудь. Военный лагерь начинал жить привычной хлопотливой дневной жизнью. Пора и ему заняться мужстрой новичков. Что что, а гонять р а с п у с т е х б е с т е любил и с наслаждением играл роль грубого, сурового, жесткого, как кремень отца командира. Время от времени подпуская нотки заботливости площадную брань. Он хорошо знал, что постепенно эти молокососы станут и впрямь тянуться к нему, как к отцу. Правда, не все, но таких ожидала очень и очень невеселая жизнь. Беся оглядел ряды новобранцев, и его грозный пристальный взгляд тут же уперся в долговязого недоноска, что был на голову выше других. Он в миг признал в нем позавчерашнего грамотея и, поморщившись, выкрикнул ты трость его, описав в воздухе полукруг, поддела нашивку на плече умника ты сукин сын у меня есть письмо что это за хреновина а катон вздрогнул не могу узнать командир не можешь знать а почему же тупица сколько ты п р о б ы л в лагере день полтора и все еще не разбираешься в знаках различия он сердито нахмурился Какой же ты после этого в задницу будешь, солдат? Я не знаю, командир, я не с м е т ь пялиться на меня. Зарал о бестия, б р ы ж а слюной. Подними свои зенки и смотри только прямо перед собой, всегда. Ты меня понял? Катон вытянулся и отчеканил: так точно, командир. А теперь отвечай. Какого хрена ты нацепил знак а п т и о н а Я а п т и о н командир. Что? взревел опешив центурион. А ты не бредешь? Где это слыхано, чтобы хренов молокосос за ночь дослужился до оптиона? Вообще-то меня произвели в о п т и о н еще вчера, командир, ответил Катон. Сегодня значит оптион, завтра центурион, послезавтра трибун, а потом кто? Император? Прошу прощения, командир, произнес тихо стоявший позади бести инструктор. Этот малый и впрямь а п т и о н То, Бестея, ткнул пальцем в Катона. Этот хилятик. Боюсь, что так, командир. В неочередным назначением он занесен в списки нижних чинов по приказу легата. Инструктор протянул центуриону покрытую воском табличку. Квинт Лицени Катон а п т и о н Прочел Бестея вслух. И повернулся к задохлику. Вот стало быть, что за письмо ты привез от своих долбанных покровителей в Риме? Но ну, так знай, тут они тебе не помогут. Будь ты хоть тысячу раз оптион, но на плацу тебе будут относиться точно так же, как к остальным. Понял? Так точно, командир. А на деле Бесте доверительно подался вперед. Ты теперь будешь взят на заметку, за сранец. Должность тебе досталась не по заслугам. Я лично стану приглядывать, как ты оправдываешь свое назначение. Он развернулся, привстал на носках и прорал о замершим новобранцем. Первый урок п о б ь е Основа основ, стойка смирна. Десятники уже расставили вас в четыре шеренги. Запомните, кто где стоит. И всякий раз по команде строится, занимаете свои места. Без толкотни и без суеты. Вы легионеры, а не стадо баранов. с т о й к а смирно для невооруженных солдат выглядит так. Бестия опустил свою трость, выпятил грудь и застыл, отведя плечи назад, вскинув подбородок и плотно прижав к бедрам руки. Все видели, спросил он после паузы, а сейчас поглядим, как это выйдет у вас, новобранцы. Принялись неуклюже копировать его позу. Все очень старались, и это понравилось бести. Как только десятники заставили самых тупых подобрать животы, он почти довольным тоном продолжил: следующий урок. Взгляд солдата в строю должен быть устремлен лишь вперед, не вверх, не вниз, не в сторону в а ш у м а т ь а вперед, чтобы не случилось. Когда я говорю, чтобы не случилось, понимать меня нужно буквально. Ваши глаза. Должны оставаться недвижными, даже если перед строем пройдется сама Венера в сопровождении целой оравы голазадых девиц. Понятно? Я вас спрашиваю, понятно? н о в о б р а н ц ы вздрогнули и что-то выкрикнули, но очень невнятно и в разнобой. Громче, не слышу, мухи сонные. А ну-ка еще раз. Так точно прорали о солдаты. Уже лучше. Бесте улыбнулся. Вы теперь. Никакой нибудь сброд, а единое целое. Зарубите себе на носу и делать отныне вы все будете как один. Ходить, говорить, даже думать. Сейчас мы отправимся в о р у ж е й н у ю Нука, с левой ноги и в с е разом вперед, шагом марш, л е в о й п р а в о й л е в о й правый. Ай, два, три, ай, два, три. Подчиняясь команде, новобранцы поджимаемые с флангов десятниками зашагали по п л а ц у Все они опять очень старались. Хотя мало кому из них удавалось держать четкий строй. Катон, впрочем, мог бы приладиться к общему ритму, но ему сильно мешал преуспеть в том шагающий впереди Пульхар, коротконогий и как медведь косолапый. Мы с ним слишком разные, чтобы двигаться слаженно, подумал Катон, и тут же, словно в подтверждение своей мысли, задел носком сапога л о д ы ж к у мрачно сопящего п Ируджейца. Дерьмо. злобно вскричал тот, сбившись шага. Осторожней, ублюдок! Молчать, приказал один из десятников. Никаких разговоров в строю. Эй, жирный воров, проснись, иначе я буду гонять тебя до вечерней поверки. Полотный, приземистый пульхр, быстро в ы п р а в и л шаг, но улучив мгновение, прошепел: "Ты заплатишь за это, приятель. Извини", прошептал покаянно Катон. Засунь. свои извинения себе в жопу. Это вышло случайно, дерьмо. Но заткни свою пасть, не то будет хуже. Ну и видок у этих ребят, безлобно подумал Макрон, наблюдая за суетой вооруженной. Новобранцы, получившие боевые кинжалы, кольчуги и шлемы, очень приободрились, но тут же скисли, когда им выдали деревянные тренировочные мечи. Всё время одно и то же. а!» Усмехнулся он. Глянув на старика-ветерана, а сосунки, махнул рукой тот. Много с п е с и й мало мозгов. Все как один на Балдуи. Можно подумать, ты был в их годы другим. Возразил Макрон, поднося к губам чашу. Я уж не помню. с ц и в о л а коротко сплюнул. Скажи ко мне лучше, зачем ты пришел. Я тебя вижу раз в год, не чаще. Последний раз, когда мы с тобой выпивали. Ты числился рядовым, а теперь футы, нуты, центурион, хрен до да сыж до макушки. Он поднял голову. Ежели ты приперся п о к р а с о в а т ь с я то попал не туда. Тут таких петушков видали, перевидали. Что ты старый, Макрон улыбнулся. Я и в мыслях того не держал. Разве я не могу прийти просто так, посидеть, поболтать, оказать тебе уважение, оказать уважение? п р е з р и т е л ь н о фыркнул с ц и в о л а Не хитри, я ведь знаю, каким ветром тебя сюда занесло. И каким же? Думаю, и хотел бы взглянуть на реестр заказов. в о в с е нет. Макрон поднял фляжку и долил вина в обе ч а ш и Я ничего и не слышал про этот реестр. Значит, ты один такой в легионе. с ц и в о л а шатнулся, но хватил свою чашу твердой рукой и осушил ее. Не пролив ни капли. Все тут крутятся, но я молчу. Приказ есть приказ, понимаешь? Да приказ есть приказ. Согласился с глубокомысленным вздохом Макрон, делая вид, что уже перебрал, хотя пил лишь для виду. Сниматься с места такая возня, хотя знаешь, эта Германия давно мне обрытла. Зимой стужа, летом жарище, а вместо вина тут всех лещут какое-то. п о и л о Последнее заявление имело целью подчеркнуть тот факт, что он Макрон п о д ч у т ь старика не какой-то гальской кислятиной, а отменным палернским. с ц е в о л а промолчал, но покосился на свою чашу, и Макрон тут же наклонил над ней горлышко фляги. Куда бы нас не отправили, надеюсь, там с выпивкой будет получше. А, выркнул с ц е в о л а в о л ь м с ь тем, что здесь есть. Там у нас и бурды, пожалуй, не будет. Совсем? Делано ужаснулся Макрон. Скорее всего, буркнул с ц и в о л а Потом внезапно вскочив на ноги, заорал: «Эй, ж а р д я й ты как держишь меч? Нука, возьми его за эфес, или получишь хорошую взбучку!» Макрон с недобрым предчувствием повернулся. Так и есть. Отличился н и кто иной, как его долбанный Аптион. Он идиот. Стоял. Держа меч под мышкой, но командир, это же не настоящий меч, он деревянный. На твое счастье, б о л в а н иначе ты располосовал бы себе весь бок и руку. Центурион бестия протиснулся сквозь толпу. Что тут у вас? Опять ты сосунок? Ну, в чем дело сейчас? Меч не того размера. Никак нет, командир, просто он деревянный, это не настоящий меч, командир. Не настоящий? Конечно, не настоящий. Это не настоящий меч, потому что ты не настоящий солдат, как и все остальные. Бестье набрал воздуху в грудь и обратился ко всем новобранцам. Может быть, некоторые из вас, как и этот прыткий м о л о к о с о с тоже сообразили, что оружие вам выдали не боевое. Это потому, что до настоящего вы еще не доросли. Дай вам боевое оружие. И вы моментально покалечите как себя, так и друг друга, а мы не хотим, чтобы вы выполняли за наших врагов их работенку. Прежде чем получить настоящий меч, нужно научиться держать в руках деревянный и не просто держать, но относиться к нему с почтением. То же самое относится и к копью, хотя оно и тупое. Возможно, кое-кому из вас только что выданное оружие покажется непомерно тяжелым. Привыкайте. Учебное оружие и впрямь в д о в о е тяжелей боевого. Нам нужно развить крепость в ваших руках, и мы ее разовьем. Зато вам в бою будет легче. А сейчас пристегните ваши мечи к поясам. Да не слева, а справа болваны. И нечего пялиться на левом боку, мечи носят лишь командиры. Копье берут в правую руку, щит в левую. Запомните это на крепко, идиоты. И как только управитесь, живо бегите на п л а ц Помните, что последний будет наказан. Исне ясно, кто это будет, подумал Макрон и повернулся к Сцеволи. Славное было винцо, сказал сожалением тот, вертя в руках оловянную чашу. п л я ш к а была почти пуста, но Макрон без сожаления солил старику весь остаток, сам удовольствовавшись мутной жижей с дна. О чем это мы сейчас говорили? – спросил удовлетворенно чмокнув сцивола. – А выпивки? Ты сказал, что там, куда нас отправляют, хорошие выпивки нет. Правда? Я так сказал. Старик поднял брови. Беда, если на восток. Скользь заметил Макрон. У азиатов точно выпивкой не разживешься. Сами они, как я слышал, дуют перебродившее молоко. Не знаю, правда, как насчет этого в Иудее. Он испытующий глянул на старика. Тот развел руками. Я тоже не знаю, пьют там или не пьют. Хотя везде должны пить. Люди есть люди. Макрон раздраженно поморщился. Разговорить хитрого старика оказалось трудней, чем склонить к соитию девственницу в и с т а л к у Он уже практически ни на что не надеясь, решил зайти с другого конца. Скажи хотя бы ты не намерен заказать т у н и к и потоньше. А с чего бы? с ц ы в о л а п о м о р щ и л с я Кому глядя на зиму нужна эта хрень? Макрон д о с ч и т а л в уме до пяти, потом взмолился. Послушай с ц ы в о л а не говори мне вообще ничего, только шепни название края, а я обещаю, что никому о том не скажу, ни единой душе. Даю тебе слово. Конечно, улыбнулся с ц ы в о л а Пока к тебе не подкатится с ф л я ж к о й вина, и ты не размякнешь. Нет, парень. Как я уже говорил, приказ есть приказ. Легату желательно сохранить до поры место нашего нового назначения в тайне. Но почему? Скажем из прихоти. Старый хрен усмехнулся. Ну, мы с тобой поболтали, пора и з а д е л о в и с п а с и а н уже к вечеру хочет отдать р е с т о р интендантам. Мне очень не п о з д о р о в и т с я если я его подведу. Что ж, с горечью произнес, поднимаясь Макрон. Как говорится, спасибо на том. Не за что. Лучезарно за улыбался с ц и в о л а Заглядывай, я всегда тебе рад. Макрон не ответил и пошел к двери. Эй, Макрон, окликнул старик. Что, если все же надумаешь заскочить? Не забудь прихватить с собой фляжку такого винца, оно пришлось мне по вкусу. Макрон стиснул зубы и тяжело ступая вышел из оружейной.